Часть двадцать седьмая. Она хотела сказать, ждите меня. Она хотела сказать, спасайтесь. Хорошо, сказал Ламоль, будем действовать каждый по своему разумению. Уезжай, а я останусь. Так он нас плечами и снова улегся. В ту же минуту со стороны, противоположной той, куда умчалась королева, но той же дорогой, Проскакал, отдав по воде отряд всадников, в которых друзья узнали пылких, даже, можно сказать, ярых протестантов. Их лошади скакали, как кузнечки, о которых, говорит Иов, появились и исчезли. — Черт, это становится серьезным, — сказал Коконос и встал на ноги. — Едем в павильон Франциска Первого. "Ни в коем случае", ответил Намоль. "Если мы попались, первым привлёк к себе внимание короля этот павильон, ведь общий сбор назначен там". "На этот раз ты вполне прав", проворчал как он нас. Не успел как он нас произнести эти слова, как между деревьями молния мелькнул всадник и перескакивая через овражки, кусты, свалившиеся деревья, домчался до молодых людей. В обеих руках он держал по пистолету и в этой безумной скачке правил лошадью одними коленями. «Господин Демуи!» — в тревоге крикнул Коконос. Теперь он был взволнован куда больше, чем ламоль. «Господин Демуи бежит, значит, надо спасаться!» «Скорее, скорее!» — крикнул Гугенот. «Удирайте! Все пропало! Я нарочно сделал крюк, чтобы предупредить вас! Бегите!» Так как он прокричал это на скаку, то был уже далеко когда крикнул последние слова и следовательно когда ламу и какконас вполне поняли их значение а королева крикнул ламму но голос молодого человека рассеялся в воздухе дамуи был уже слишком далеко чтобы его услышать а тем более чтобы ему ответить но голос молодого человека рассеялся в воздухе дамуи был уже слишком далеко чтобы его услышать а тем более чтобы ему ответить Коконос сразу принял решение, пока Ламоль стоял, не двигаясь с места, и следя глазами за Дамуи, исчезавшим среди ветвей, которые раздвигались перед ним и смыкались позади него. Коконос сбегал за лошадьми, привел их, вскочил на свою лошадь, бросил по другой на руки Ламоля и приготовился дать шпоры. — Ну, Ламоль! — воскликнул он. — Повторяю тебе слова домуи Бежим! «Адамуи, господин красноречивый Бежим, бежим, Ламоль!» «Одну минуту!» — возразил Ламоль. «Ведь мы сюда явились с какой-то целью!» «Во всяком случае, не стой, чтобы нас повесили!» — в свою очередь, взразил Коконнес. «Советую тебе не терять времени!» «Я догадываюсь! Ты сейчас займешься риторикой, начнешь толковать на все лады понятия бежать, говорить о Горации, который бросил свой щит. И...» «Эпоминонь де», который вернулся на щите. «Я же говорю тебе попросту, где бежит господин Дамуи де, де Сенфаль, имеет право бежать каждый». «Господину Дамуи де, де Сенфаль никто не поручал увести королеву Маргариту», — возразил Ламоль. «И господин Дамуи де, де Сенфаль не влюблен в королеву Маргариту». «Черт побери!» И хорошо делает, коль скоро эта любовь толкнула бы его на такие глупые поступки, о которых ты, я вижу, сейчас думаешь. Пусть пятьсот тысяч чертей унесут в ад такую любовь, которая может стоить жизни двум храбрым дворянам. Смерть дьяволу, как говорит Карл. Мы, дорогой мой, заговорщики, а когда заговор провалился, они должны бежать. На коня, ломоль на коня. «Беги, дорогой, я тебе не мешаю. Я даже прошу тебя об этом. Твоя жизнь дороже моей. Спасай же ее!» «Лучше скажи, как он нас. Пойдем на веселицу вместе. Но не говори. Как он нас, беги один». «Дорогой мой», — возразил Амоль, «веревка — это для мужиков, а не для таких дворян, как мы». «Я начинаю думать, что не зря совершил один предусмотрительный поступок», — со вдохом сказал как он нас «Какой?» Подружился с палачом. «Ты становишься зловещим, дорогой как Коконус. Так что же нам делать?» С раздражением крикнул тот. «Найдем королеву». «Где?» «Не знаю. Найдем короля». «Где?» «Не знаю. Но мы найдем их и вдвоем сделаем то, чего не смогли или не посмели сделать 500 человек. Ты играешь на моем самолюбии гиацинт. Это плохой признак. Тогда на коней и бежим». «Так-то лучше». Ламоль повернулся к лошади и взялся за седельную луку. Но в то мгновение, когда он вставлял ногу в стреме, раздался чей-то повелительный голос. «Стойте! Сдавайтесь!» — крикнул голос. Одновременно из-за деревьев показалась одна мужская фигура, потом другая, потом тридцать. То были легкие конники, которые превратились в пехотинцев, и, ползком пробираясь сквозь вереск, обыскивали лес. «Что я тебе говорил?» — прошептал как Коконос. Ламуль ответил каким-то сдавленным рычанием. Легкие конники были еще в шагах в тридцати от двух друзей. «Эй, господа, в чем дело?» — продолжал пьемонтиц, громко обращаясь к лейтенанту легких конников и совсем тихо к Ламулю. Лейтенант скомандовал взять двух друзей на прицел. как Коконос продолжал совсем тихо. «На коней, Ламуль!» «Еще есть время. Прыгай на коня, как делал сотни раз при мне, и скачем!» С этими словами он повернулся к конникам. «Какого черта, господа? Не стреляйте! Вы можете убить своих друзей!» — крикнул он и шепнул Ламолю. «Сквозь деревья стрельба плохая. Они выстрелят и промахнутся». «Нет, так нельзя!» — взразил Ламоль. «Мы не можем увезти с собой лошадь Маргариты и двух мулов. это лошадь и два мула ее скомпрометируют». а на допросе я отведу от нее всякое подозрение. «Скачи один, друг мой, скачи!» «Господа, мы сдаемся!» — крикнул Коконос, вынимая шпагу поднимая ее. Легкие конники подняли мушкетоны. «Но прежде всего, почему мы должны сдаваться? Об этом вы спросите короля Наварского. Какое преступление мы совершили? Об этом вам скажет его высочество герцог Лансонский». как Коконус и Ламмуль переглянулись. Имя и фрага в такой минуту не могло подействовать на них успокоительно. Однако ни тот, ни другой не оказал сопротивления. как Коконусу предложили слезть с лошади, что он и сделал, воздержавшись от каких-либо замечаний. Затем обоих поместили в центр легких конников и повели по дороге к павильону Франциска I. «Ты хотел увидеть павильон Франциска I?» сказал Коконос, заметив сквозь деревья стены очаровательной готической постройки. «Так вот, мне сдаётся, что ты его увидишь». Ламоль ничего не ответил, он только пожал Коконосу руку. Рядом с прелестным павильоном, который был построен во времена Ледовика XII, но который называли павильоном Франциска I, потому что он всегда выбирал его как место сбора охотников,